Кто сказал, что Западу в России нужно прозападное правительство? Оно было бы необходимо, если бы Запад по-прежнему стоял на тех позициях, что ему нужна слабая, зависимая, но целостная Россия. В середине 90-х в Европе и США писали, что пока распад России пугает, мол, Это вызов, к которому мы не готовы. А если сейчас готовы? В таком случае вполне логично предположить, что Майдан в Москве не входит в планы кукловодов. Гораздо нужнее дюжина майданчиков в Уфе, Казани, Калининграде. Нальчики, Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Томске, Ростове и так далее. В общем, как верно написал Владимир Горюнов, наивно думать, что технологии розовых революций будут применены к России как единому государственному организму. Расхватывать нашу страну, скорее всего, станут по частям, Самоубийственные либеральные кульбиты правительства, тотальная коррумпированность чиновничества, глубокая апатия населения, неспособного к отстаиванию даже самых насущных интересов, порождает оптимизм революционеров. Что хуже сделаем, никто не встрянет. Но те же самые факторы – Присутствовали и в середине 90-х. Более того, тогда существовал блок протестных территорий, так называемый «красный пояс», но сепаратистских тенденций в них не наблюдалось. Если раскачать национальные республики в ряде случаев не составит особого труда, то... Отделенческие настроения в русских областях при всей неприязни к зажравшейся Москве и отвращению к политике центра остаются пока что гипотетическими. Можно с большой вероятностью считать, что бегство от безумного центра будет маловероятным до тех пор, пока в его безумье есть система, то есть пока он будет привычно либерально грабить. Более того, уверенность, что будет только хуже, настолько велика, что может прошибить даже пресловутую стену равнодушия и по-домашнему оплеухами разогнать жалкие кучки майданщиков до подхода, готовой перейти на сторону народа милиции и малопонятных наших. В общем, если на Кавказе и части Поволжья замутить что-нибудь при определенном стечении обстоятельств вполне реально, то в остальной России тачанка оранжевой революции запросто может увязнуть. Такая недорезанная Россия вряд ли устроит Запад силу сохранения за ней неприемлемо большого потенциала возрождения нож в спину надо втыкать наверняка без риска заново налаживать конструктивный диалог с жертвой по-видимому не существует Такого уровня либерального террора, при котором в русской провинции возобладали бы центробежные тенденции. Значит, для активации подобных настроений к власти должен прийти пусть на короткое время режим, который принес бы с собой проблемы, решаемые отделением от Москвы. Вероятно, К весьма желательным его свойствам следует отнести также его способность полностью дискредитировать все возможные альтернативы либеральному проекту, предоставив их в виде кровавой бессмыслицы, каковой их давно себе представляют все порядочные люди. Также Этот режим должен дружно отвергаться всем международным сообществом. Никаких проколов типа иракских демаршей Франции и Германии быть не должно. Рядам прописана монолитность. Увы, но подобными качествами – Вполне может обладать власть какой-либо грамотно сконфигурированной национально-имперской группы. Приход к власти при сохранении нынешних темпов саморазложения вертикалей — технологически решаемая задача. Нужно только контрастно подчеркнуть – Родовые пятна современного русского национально-государственного направления. Слабость проработки экономических вопросов. Легкомысленно-эстетское любование государственным насилием. Вера в безграничность возможностей пропаганды. Интеллигентская кружковщина. Любовь к радикальной фразе. Главный недостаток – отсутствие внятной, реализуемой экономической концепции. Совершенно правильный тезис о том, что экономика консерватизма – это экономика, подчиненная внеэкономическим факторам, служит оправданием немыслимой каши в головах, которая может породить Такие последствия, что 1993 год покажется торжеством дирижизма». К сожалению, нет зачастую и четкого осознания того, насколько глубока, системно, многостороння наша зависимость от Запада, а значит нет и понимания того, что ресуверенизация волей-неволей должна быть крайне осторожной, зигзагообразной. Масса теоретических дыр в представлениях о путях решения целого ряда экономических и социальных проблем объясняется просто. Надеемся на лучшее, революцию в умах, духовное возрождение, готовимся к худшему, мобилизационная экономика, прямые формы принуждения. Вот здесь-то и находится волчья яма, в которую рискует угодить любое, а особенно правильно подставленное патриотическое правительство. Противоречие между умозрительно исповедуемым патриотизмом свершений наших национально ориентированных интеллектуалов и народным патриотизмом, достойной жизни, отторгающим любую чрезвычайщину, если она не локализована в границах элиты».